«Где?» – прохрипел Яган, садясь. Очнулся он куда быстрее, чем я ожидал. «Где они? Где письмена?» Я молча указал на парашу, переполненную хлопьями размокшей мелкой изодранной бумаги. иган опростал зловонный сосуд прямо на пол и принялся разгребать лапами его содержимое. Конечно, толковый эксперт-криминалист смог бы воссоздать какую-то часть текста, Но даже в этом случае книга неизбежно утратила бы свое мистическое значение. Никто не согласился бы признать священной реликвией эту кучу бумажной каши. Иган понял это достаточно скоро. Минуты хватило. Однако на обдумывание ответного хода, вернее многоходовой ответной комбинации, ушло значительно больше времени. «Я ожидал побоев» мучений, смерти, чего угодно, но он даже пальцем ко мне не прикоснулся и не посмотрел в мою сторону ни разу и не сказал ничего. Новая игра была просчитана и обмозгована, а я в ней оказался пешкой, которую, без всякого сожаления отдают за качество. Впрочем, вскоре выяснилось, что не мне одному отводилась роль жертвы, иган куда-то ненадолго отлучился и вернулся, ведя за собой на веревке головастика. Бедняга брел покорно, как предназначенный к закланию агнец. Не знаю, в каких жутких застенках провел все это время мой приятель, но видом он больше всего напоминал эксгумирного мертвеца. На нем, надо думать, успели перепробовать весь набор допросных орудий. «Значит так», — сказал Яган деловым тоном, — «времени у нас в обрез, поэтому обойдемся без сантиментов. Ты, Головастик, заслужил смерть. Еще десять дней тебя будут пытать, а потом лишат кожи, всей целиком, вместе с волосами. Однако сейчас у тебя появилась возможность спастись. Ты получишь нож, которым убьешь порченого». После этого тебя схватят и доставят на суд. Там ты без утайки расскажешь, как замыслил это дело, как зарезал угодного Тимофею его же ножом, как затем уничтожил письмена. Кстати, вот все, что от них осталось. Конечно, тебя приговорят к жуткой смерти, но благодарность за оказанную слугу я тайно помилую тебя». «Остаток жизни ты проведешь под чужим именем, где-нибудь в укромном месте. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Это я тебе обещаю. Согласен?» «Ты опять обманешь!» — голова сих с трудом разлепил запекшиеся губы. Голос его со времени нашей последней встречи неузнаваемо изменился. «Казалось, это не человек, — говорит, — а мычит раненые животные». Не собираюсь я тебя уговаривать, с этим делом я и сам управлюсь, а вину все равно свалю на тебя, но тогда уже не жди пощады. Ладно, я попробую, но пусть меня больше не пытают сегодня. Ладно, я попробую. Точно такие же слова он произнес, когда я приказал ему убить егана Вот так он и пробовал всю жизнь. Пробовать пробовал, да ничего не доводил до конца. Конечно же, Яган не сдержит обещания. Зачем ему живые свидетели? А ведь придумано ловко, и все соперники устранены единым махом, и с письменами полная ясность. Уничтожил, мол, коварный враг нашу святыню, поэтому еще теснее сплотимся вокруг Ягана, лучшего друга, верного последователя, Единственного законного наследника Тимофея. Слава Тимофею! И вечная память!» Нож перелетел через всю комнату и вонзился в пол у ног Головастика. Сам Яган, держа наготове другой нож, отошел подальше. Рисковать второй раз он не собирался. «Ну давай! Чего ты конетель разводишь?» Поторопил он Головастика. «Сейчас!» «Трудно! Ребра болят!» Застонав головастик, выдернул нож. Дышал он с трудом. На губах пузырилась розовая пена. Во рту не осталось ни одного целого зуба. Удавка по-прежнему болталась на его шее. «Не мешкай!» — сказал я. «Уж лучше ты, чем он! Только постарайся с первого удара!» Он ничего не ответил, только посмотрел на меня безумным, подернутым слезой взглядом. Правая рука его, державшая нож, и левая, сжимавшая конец веревки, сошлись на уровне груди. «Не трусь, дурак!» — крикнул Яган у него за спиной. «Он же все равно не может двинуться с места!» «Сейчас!» — просипел Головастик. Его раздавленные, лишенные ногтей пальцы наконец-то кончили вязать узел на рукоятке ножа. «Сейчас!» Неловко и медленно он повернулся и снова застонав, как цепом, взмахнул привязанный на веревке ножом. Похожим ударом шатун когда-то сразил охранявшего нас служивого, да только не головастику с его нынешним здоровьем было браться за подобные трюки. Яган, выругавшись, скорее удивленно, чем злобно, отскочил в сторону. Головастик заковылял вслед и снова крутанул в воздухе своим оружием. Однако нож задел за потолочную балку. еган хохотнул и отступил еще на шаг. «Не надейся на легкую смерть. Сколько бы ты ни прыгал, будет так, как решил я». В ту же секунду нога его угодила в лужу бумажной каши. Пытаясь удержать равновесие, Яган резко взмахнул руками и грохнулся на левый бок. Головастик, не закончив начатого шага, упал на него сверху. На какое-то время кафедра скрыла от меня сцепившиеся цела. Кстати, я даже не пытался, знал, что не смогу. Судя по звукам, ягант боролся вяло, словно в полсилы. Головастик стонал и всхлипывал. Так они провозились минуты три. Потом наступила тишина. Струйка крови обогнула кафедру и устремилась к моим мертвым ногам. «Он гад на собственный нож напоролся!» раздался слабый голос головастика. «Мне даже дорезать его не пришлось!» «Все равно ты отомстил!» «Какая мне от этого радость!» «Мы стали свободными! Иди, ползи, позови людей!» Пусть явятся знахари. Пусть принесут целебные травы. Пусть спасут нас. Мы никогда не выйдем отсюда. Ни одна душа не имеет права входить и выходить из этой комнаты без сопровождения Ягана. Таков указ. Его нарушение карается смертью. Меня заколют прямо на пороге. А ты умрешь голодной смертью. Что же нам делать? Неужели не догадываешься? Помнишь, я обещал спеть тебе поминальную песню. Несколько раз я уже собирался сделать это, но всегда что-то мешало. Теперь чувствую самое время. Будешь слушать? А это необходимо? Да, это необходимо. Я должен попрощаться с тобой. Тогда пой. И он запел, тихо, почти шепотом, с трудом выговаривая слова.